7 июня тысяча девятьсот восьмого года двадцать двадцать пять ревель дворец губернатора Истляндии. он же ревельский замок он же каструм донору императорские апартаменты Присутствуют. император всероссийский михаил второй замначальника ГУГБ генерал лейтенант нина викторовна антонова Командующий корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. Командующий особой эскадры вице-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. «Итак, товарищи», — сказал император Михаил, — «теперь, когда меньшие братья уложено спать, заседание малого тайного совета при моей особе предлагаю считать открытым». Состав полный за вычетом Александра Васильевича Тамбовцева, вернувшегося в Санкт-Петербург по служебным надобностям. «Принято, товарищ Михаил», — ответила генерал Антонова. «И сразу хочу сказать об одном из меньших братьев. Королевич Георгий после нашей прошлой встречи имел довольно длинный разговор с Ольгой. Подробности этой частной беседы неизвестны, но молодые люди...» Расстались довольные друг другом. Насколько мне известно, Ольга уже написала заявление для поступления в корпус. Честно сказать, я затрудняюсь по поводу факультета, на какой ее можно было бы определить. Контртеррористический факультет превратит ее в человека-истребитель, а у эскортниц при этом слишком вольные нравы. и хочет вести себя раскованно в ситуациях, неподобающих для вашей племянницы. «Я вас понял, Нина Викторовна», — кивнул Михаил, — «и думаю, что корпусу требуется третий факультет, который будет готовить агентов влияния в высших эшелонах. Назовем его факультетом прикладной политики. Часть программы можно взять у факультета эскорт-гвардии, а часть у Смольного института и Бестужевских курсов». «Девушки, закончившие этот факультет, должны иметь хорошую спортивную подготовку, владеть всеми способами постоять за себя, хоть голыми руками, хоть с помощью ножа и пистолета, и в то же время они должны быть всесторонне образованными и иметь манеры, подобающие представительницам высших классов. Вы меня понимаете?» «Да», — кивнула генерал Антонова, — «понимаю». Но где мы будем брать слушательниц для этого факультета? Ведь простые сиротки-дворянки не подойдут по происхождению». «Во-первых, — сказал император, — то, что первой слушательница этого факультета станет моя племянница, добавит ему престижа. Во-вторых, в связи с отменой указа о вольности дворянской одновременно с введением юридического равноправия мужчин и женщин, Перед многими девицами высших аристократических фамилий встанет вопрос выбора жизненного пути. Тут, как говорит товарищ Бесоев, будет рулить эмансипация. Какие-то из этих девиц по своим личным качествам подходят для факультета прикладной политики, какие-то нет. Но исходя из первого пункта программы, определенное количество абитуриенток набрать из этого контингента возможно. В-третьих, не стоит исключать и дворянок-сироток, или даже простолюдинок, если они имеют соответствующую фактуру и необходимые морально-психологические качества. Думаю, что впоследствии на базе этого факультета получится развернуть нечто вроде университета государственного управления, готовящего кадры для гражданской службы. Но это пока лишь отдаленные перспективы. Сейчас же нам нужны всесторонне развитые и патриотично настроенные девицы, которые, даже покинув территорию Российской империи, продолжат представлять ее интересы. «Я вас поняла», – кивнула Антонова, «и совершенно согласна, что организация такого факультета – дело архиважное и архинужное. Сейчас мы вынуждены создавать агентов влияния из того, что оказалось под рукой». Например, из с того же принца Георгия, с которыми он попросил заключить постоянный контракт, а потом включить их в число фрейлин своей будущей супруги. — А еще, — добавил генерал Бережной, — Георгий сказал, что будь он простым сербским поручиком, женился бы хоть на одной, хоть на другой, хоть после перехода в магометанство на обеих сразу. «Это, я вам говорю, не в порядке сплетни, а потому что выпускницы вашего факультета эскорт-гвардии очень и очень привлекательные штучки». Император Михаил хмыкнул, а потом сказал, «А может и женится на этих девочках пара симпатичных молодых сербских поручиков. А потом пройдет двадцать лет, и окажется, что это талантливейшие югославские генералы». «Это я говорю к тому, Нина Викторовна, что в будущем вам никоим образом не стоит упускать такую возможность. Я понимаю, что у вас нет доступа к этому вашему интернету, но все равно кое-какие источники информации имеются. Надеюсь, на этом матримониальная тема в нашем разговоре может считаться исчерпанной?» «Не совсем, товарищ Михаил», — сказал адмирал Ларионов. Должен сказать, что болгарский царь Борис заинтересовался вашей племянницей Татьяной. Пока этот интерес, можно сказать, чисто теоретический, вызванный подражанием старшему товарищу и коллеге по положению. И в то же время, если помимо Сербии к России брачными узами удастся привязать еще и Болгарию, ничего плохого в этом уж точно не будет. Император Михаил удивленно хмыкнул и спросил. «Вячеслав Николаевич, а что скажете вы, как непосредственный воспитатель моих племянниц?» «Вы знаете, Михаил», — ответил Бережной, — «дочери вашего брата большие патриотки и ни за что не хотят покидать Россию. Единственное исключение, которое они готовы сделать, это единокровные и единоверные нам болгария и Сербия». «Ну», — сказал Михаил, — «значит быть посему». Впрочем, по-настоящему к этому вопросу мы вернемся лет через семь, когда Борису исполнится 21 год, а Татьяна войдет в брачный возраст. А пока на этом все. Сейчас я хотел бы поговорить о том, что ожидает нас уже завтра утром. Если до этого во внешней политике мы двигались в основном курсом, параллельным нашей прошлой истории... то теперь нам предстоит окончательно погрузиться в неизвестные дебри. Для начала, Виктор Сергеевич, расскажите нам, пожалуйста, по что вы на пару с Тирпицем издевались над бедным адмиралом Фишером? Он еще до начала воздушного представления был сам не свой. Не успел адмирал Ларионов ответить, как в дверь тихонько постучали, после чего на пороге нарисовался императорский адъютант в форме морского лейтенанта. Георгиевский крестик и нашивка за тяжелое ранение говорили о том, что в императорской свите этот молодой человек появился не просто так. Четыре года назад Иванов, тогда еще Мичман, участвовал в Формозском сражении в составе команды крейсера «Баян». Потом врачи, наплав в госпитале Енисей, долго боролись за его жизнь, а по приходу кадра на Балтику и, самое главное, после выздоровления Вместе с орденом лейтенантскими погонами из рук государя героический офицер получил приглашение занять место одного из нескольких дежурных адъютантов. В противном случае молодому человеку светила отставка с мундиром и небольшой пенсией, ибо к строевой службе он был уже не годен. Слушаю вас, Сергей, — сказал император, повернувшись к визитеру. Он понимал, что просто так адъютант беспокоить не будет. «К вам его высокопревосходительство, адмирал Британской империи Джон Фишер!» Почему-то шепотом ответил адъютант. «Прикажете допустить?» Присутствующие ошарашенно переглянулись, а император Михаил утвердительно кивнул и сказал. «Вот, на ловца и зверь бежит, да как вовремя!» «Разумеется, допустите его, Сергей!» «И подежурьте в приемной еще немного. Может, британского гостя потребуется проводить». И вот вошел адмирал Фишер. В темном плаще и широкополой шляпе, поверх мундира. Ну, чисто мистер X из-под купола цирка. «Добрый вечер, ваше императорское величество», — сказал он, сняв шляпу. «И вам тоже добрый вечер, господа из будущего». «Я прибыл сюда от имени по поручению своего короля, чтобы провести со всеми вами предварительные переговоры. Дело в том, что король Эдуард не может покинуть Дредноут без того, чтобы об этом стало известно как о неподобающем поведении. И в то же время адмирал Фишер не так жестко связан рамками существующего этикета. Впрочем, вот мое верительное письмо». С этими словами он подал императору Михаилу сложенной в четверо лист бумаги, запечатанной королевским перстнем печаткой. Император, убедившись в целостности печати, вскрыл послание и после прочтения сказал. «Ну что же, мистер Фишер, все верно. А посему мы вас внимательно слушаем?» «Нет», — ответил адмирал Фишер, — «это я вас слушаю». Мы с моим королем немного посовещались и решили, что ко взаимному удовольствию обеих сторон необходимо прекратить англо-российскую конфронтацию. Но поскольку мяч находится на вашей стороне, и именно вы разыгрываете на Балканах непонятную для нас комбинацию, мы решили предоставить вам инициативу рассказать о том, на каких условиях вы видите прекращение этого злосчастного конфликта. Сразу должен сказать... что с нашей стороны будет затруднительно, если вообще возможно, соблюсти условия этого соглашения. Ибо все партии в парламенте настроены на конфликт с Российской империей. И эта непримиримость является наследством давно покойной королевы Виктории. Чтобы это преодолеть, необходимо сместить большую часть британской элиты». «Будет вам все в свое время», — сказал Михаил. «Совсем скоро произойдет такое событие, которое поколеблет основой мирового политического устройства». «Вы имеете в виду предположительную турецкую революцию?» быстро спросил адмирал Фишер. «События в Турции сами по себе не способны поколебать ничего, кроме самой Турции». «С загадочным видом», — ответил император. «Я подразумеваю нечто большее». то после чего мир вздрогнет, и тогда вы, Джеки, не должны упустить свой шанс. Иначе, чем на волне всеобщей смуты и брожения умов, вас во власть не пустят. Но уж если вы туда прорветесь, то и действовать вам надлежит как новому Кромвелю, жестко и без компромиссов. Ставкой в этой борьбе будет судьба Британии». «Потому что, если враг не сдается, его уничтожают, а загнанных лошадей пристреливают. Если вы ошибетесь, вам не помогут никакие дредноуты, ибо без всяких штучек из будущего они представляют собой лишь мишени для русских и германских кораблей». «Признаю», — сказал Фишер. Желание поскорее заполучить качественное превосходство над флотами континентального альянса сыграло со мной злую шутку, и конструкция вышла несколько несовершенной. «Она и не могла получиться совершенной», — ответил адмирал Ларионов. «Ведь в начале строительства вы еще не представляли себе тот круг задач, что предстоит решать вашим детищем». Попытавшись обхватить необъятное, да еще и на первом корабле в эволюционной цепочке, вы неизбежно должны были породить какого-либо уродца. Скажу честно, там, в будущем, ваш прототип линейного корабля был более удачлив. Но уже через семь лет после спуска на воду он ушел в третью линию, не представляя никакой боевой ценности. «Недостатки у него были все те же, что я вам перечислил, за исключением тонкой брони, ибо тогда вы проектировали все же полноценный линкор». «Сейчас, Виктор Сергеевич», — сказал император Михаил, — «разговор пойдет не об этом. Адмирала Фишера его короля больше волнует вознаграждение, которое Британия должна получить за нейтралитет во время событий на Балканах». Мы подумали и предлагаем вам забрать себе Аравию. Она как раз лежит поблизости от британских владений Египта и Судана и прекрасно округлит территорию Британской империи. Но это случится только после того, как вы, Джеки, сделаете попытку прорваться во власть. «Я вас понял, Ваше Величество», — ответил адмирал Фишер, закутываясь в плащ. и непременно передам ваши слова моему королю. Думаю, для него всего этого будет достаточно. А сейчас, пожалуйста, позвольте откланяться, ибо я не хочу более мешать вашему разговору». «Так», — сказал император, когда неожиданный гость удалился во своясе. «И кто мне скажет, что это было?» «Думаю», — сказала генерал Антонова. что ваш британский дядюшка не хуже нас, понимает слабость своей позиции. Вскормленная его матерью британская элита толкает Великобританию к войне с Российской империей, но король Эдуард знает, что это путь к окончательной катастрофе. Поэтому он вертится, как фокусник престизи на арене цирка, достает из шляпы кроликов, плюется огнем и жонглирует кинжалами. А еще он очень боится умирать, ведь его наследник принц Георг не понимает всей серьезности положения Великобритании и не критически относится к политическим мантрам, внушенным ему бабушкой. В результате, если королю придет блаш умереть, смена караула в Букингемском дворце обернется для нас неприятными особенностями. Отсутствие преемственности курса – одна из слабостей монархической системы, ибо дети часто действуют на зло родителям. Что касается текущего момента, то вашего дядюшку Берти вполне удовлетворит предложенная ему доля с турецкого вопроса в виде Аравии. Но в то же время его наверняка встревожит неопределенность вашего предсказания… по поводу грядущих политических потрясений в Великобритании. Единственный плюс от вашего предупреждения в том, что он и его сатра подмирал Фишер будут пребывать в полной готовности к взятию неограниченной власти. А это внушительный плюс в перспективе подключения Британии к континентальному альянсу. «Ведь мы не ставим своей задачей полное уничтожение геополитических противников России. Мы лишь хотим, чтобы они вели себя в рамках приличия». «Да, Нина Викторовна, вы совершенно правы», — сказал император Михаил. «Сейчас наша цель — включить Британию в континентальный альянс. И, как мне кажется, дядюшка Берти это понял». Но теперь на этот шаг необходимо еще уговорить дядюшку Вилли. Он ужасно ревнив и подозрителен во всем, что касается старушки Британии. И вообще, как мне кажется, он во всем предпочитает прямолинейные силовые решения и не склонен, подобно вам, строить далеко идущих хитрых планов. «Именно поэтому...» — хмыкнул Бережной. — В нашем прошлом англичане обвели вашего дядюшку вокруг пальца, как заезжие шулеры лопоухого деревенского простака. Обещали остаться нейтральными, если он объявит войну России. И как только дело было сделано, поступили ровно наоборот. Это мы такие злые и недоверчивые, что ничего не оставляем на волю слепого случая. а Кайзер Вильгелем — истинный рыцарь и романтик, знаменитый своей непредсказуемостью. Сегодня он нам союзник, а завтра, когда поймет, что Россия усиливается сверх всякой меры, станет непримиримым врагом». «Именно поэтому, Вячеслав Николаевич», — сказал император Михаил, «мы принимаем различные меры предосторожности». том числе не торопимся скармливать Германии и Францию и пытаемся приручить Великобританию. На троих соображать гораздо приятнее, чем на двоих. И кроме того, дядюшка Вилли должен понимать, что у него есть противовес. Одним словом, переговоры со своим беспокойным родственничком я беру на себя. А сейчас поговорим о другом. Сказать честно, мне хотелось бы знать, — Что такое этот Тунгусский метеорит и с чем нам в итоге придется иметь дело? — Нам тоже это интересно, — кивнул адмирал Ларионов. поэтому мы негласно провели предварительное расследование и, по совокупности улик, могу сказать, что это точно не испытание ядерного оружия и не терпящее крушение корабля инопланетной цивилизации. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Михаил. Можно поподробнее. Можно и поподробнее, кивнул адмирал Ларионов. Предположение, что взрыв над Тунгуской тайгой имеет отношение к ядерному оружию, а также любым другим процессам, основанным на распаде тяжелых ядер, синтезе легких, а также гипотетической аннигиляция антивещества, ощутимо мешает отсутствию ионизирующего излучения в момент взрыва. а также радиоактивного заражения местности средней долгоживущими изотопами. Будь это нечто подобное нашей царь-бомбе, загаженными бы оказались сотни километров тайги, а свидетели, непосредственно попавшие в зону поражения, не общались бы с учеными двадцать лет спустя после взрыва. Семен Семенов, житель фактории Ванавара, находившийся в 70 километрах на юго-востоке от эпицентра взрыва, и братья Ивенки Чучинчи и Чикарен Шан-Ягирь, чум которых находился в 30 километрах от эпицентра. Для оценочной мощности взрыва в 50 мегатонн это почти под боком. Первая экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита состоялась только в 1927 году. «Нет, взрыв Тунгусского метеорита носит чисто кинетическую природу, потому что его поражающими факторами были только ударная волна и световое излучение, ничего больше». «Хороший метеорит», — хмыкнул Михаил. «На пятьдесят миллионов тонн в тротиловом эквиваленте». «Собственно», — сказала генерал Антонова, — «называть это явление метеоритом не совсем правильно». Скорее, это нормальный небольшой астероид около двухсот метров в диаметре и пяти миллиардов тонн массой. Хотя есть некоторые данные, что оценка массы и размера тунгусского тела в наше время была изрядно занижена. «Интересное заявление, уважаемая Нина Викторовна», — сказал император. «Неужели у вас появились какие-то дополнительные сведения, каких не было у лучших ученых вашего времени?» Да, пожала плечами и сказала. Ученые нашего времени не занимались всерьез проблемой происхождения Тунгусского метеорита. Для них это была чисто умозрительная задача. Сначала, исходя из свидетельств очевидцев и схемы радиального вывала леса вокруг эпицентра, они определили тротиловый эквивалент взрыва. Потом, исходя из гипотезы столкновения на встречно пересекающихся курсах, установили скорость упавшего тела – 50 км в секунду, после чего на кончике пера вычислили его массу. Все вроде бы хорошо, но для нас это явление – неумозрительная задача, поэтому мы заблаговременно решили подойти к ней со всей тщательностью, которая применяется при расследовании противогосударственных преступлений. Кстати, Отчет об этих исследованиях был направлен в вашу личную канцелярию, так что меня удивляет ваша неосведомленность в этом вопросе. Неужели девочки в канцелярии что-то напутали и не передали этот документ вам на ознакомление?» «Да», — сказал Михаил. «Папку, заглавленную отчет по отдельным вопросам, связанным с предполагаемым тунгусским явлением, я получил пару месяцев назад». и даже честно попытался ее прочитать, но ничегошеньки не понял в нагромождении математических формул, после чего забросил это занятие. Видимо, глубоко во мне еще сидит поручик Синих хирасир, для которого все это учение — темный лес. Была мысль вызвать к себе господ Белопольского и Иванова, означенных на титульном листе в качестве авторов этого сочинения, Ну, закрутился с текущими делами и по сей день не сподобился это сделать. Российские астрономы, работавшие в Пулковской и Санкт-Петербургской университетской обсерваториях, оба позже директорствовали в Пулково и оба остались после революции в Советской России. А это для Тамбовцева и Антоновой как знак качества, что человеку можно доверять сведения, недопустимые для открытого доступа. «И очень зря, что не сделали», — сказала Антонова. «Впрочем, для того, чтобы сделать выводы, вам достаточно было поговорить по этому вопросу со мной или с дедом. Уж Александр Васильевич смог бы прояснить ситуацию на пальцах и без единой формулы. Помните, как мы советовали вам не пророчествовать по этому поводу и никому не называть ни место, ни точного времени предполагаемого явления?» «Помню». кивнул император. «И в основном придерживаюсь этого правила. Только совсем недавно с адмиралом Фишером и дядюшкой Берти немного напустил туману. Но это только для того, чтобы они были готовы к любому развитию событий». «А ведь вы знаете, Михаил Александрович», сухо кивнула Антонова, «что развитие событий действительно может оказаться любым». Нет, Тунгусский метеорит на Землю упадет наверняка. Вероятность этого выше девяносто пяти процентов. Но точный момент этого падения, и, соответственно, его место остается для нас под вопросом». «Так-так, уважаемая Нина Викторовна», – встрепенулся император. «А вот об этом, пожалуйста, расскажите подробнее. Я хочу знать, что значит «находится под вопросом». И как вам удалось это выяснить? Разумеется, сказал Антонова. Существует немалый шанс, что и в этот раз все пойдет, так сказать, как обычно. Но это лишь одна треть из всех возможных исходов. С астрономической точки зрения для этого требуется, чтобы все воздействия на тунгусское тело гравитационные аномалии и столкновения с другими метеоритами в точности повторяли то. что было в нашей истории. Поручиться за это, как вы понимаете, не может никто. Единственный способ выяснить все с приемлемой точностью – это обнаружить данное тело астрономическими способами и вычислить его орбиту. Но сделать это чрезвычайно сложно, поскольку нынешняя наблюдательная астрономия еще не умеет отлавливать такие малоразмерные космические тела. Это же не комета, которая демаскирует себя газовым хвостом, и не микропланета с диаметром в десятки и сотни километров, а лишь космический булыжник с чрезвычайно низкой отражающей способностью. Кстати, пожелай вы вызвать к себе господ Белопольского и Иванова, это у вас все равно не получилось бы, потому что они оба вместе с лучшим инструментом, который можно было отправить по железной дороге. Сидят на Кавказе, в местечке Абастуман, где каждое утро ведут охоту за интересующим нас объектом. Когда знаешь, что искать и в какой части неба это что-то может находиться, шансы на успех астрономических наблюдений существенно повышаются. До тех пор, пока не придут результаты работы этих двух уважаемых российских специалистов, мы все равно не сможем ничего сказать с достаточной точностью. Очень хорошо, Нина Викторовна, закусив губу, сказал император. А теперь расскажите все с самого начала подробно, но популярно, без лишней математики. Если сначала, сказала Антонова, то во-первых перечитывая имеющиеся на эскадре книги и энциклопедические статьи, касающиеся тунгусского явления, штурманы наших кораблей начавшая работа над этим вопросом обратили внимание на упоминание о том, что у тунгусского явления имелись предвестники. За трое суток до взрыва в северном полушарии нашей планеты отмечались различные метеорологические явления, вроде серебристых облаков, солнечных гало и чрезвычайно ярких сумерек. Есть предположение, что эта земля вошла в облако из полевых частиц, окружающие нашего тунгусского гостя, А то, что это случилось за трое суток до основного события, говорит о том, что орбита этого тела в данном месте проходила по касательной к орбите Земли. Во-вторых, столкновение произошло ранним утром 30 июня, когда Земля, еще находящаяся в непосредственных окрестностях летнего солнцестояния, летит по орбите вперед рассветным терминатором, говорит о том, что столкновение было догоняющим. Это подтверждает и достаточно продолжительное время, в течение которого летящее в атмосфере тело наблюдалось в поселениях, расположенных вдоль трассы Великого Сибирского пути. По некоторым оценкам, тысячу километров космическое тело пролетело за 10 минут. По земным меркам бешеная скорость, а по космическим метеорит полз как черепаха. Конечно, надо учитывать торможение в атмосфере, но, тем не менее, это никаким образом не похоже на встречное столкновение. На скоростях от 50 до 70 км в секунду время пролета космического тела свелось бы к десятку секунд, а его взрыв произошел бы не на 10 км высоты, а гораздо выше. Это привело бы к двум последствиям. Вспышка взрыва была бы видна не с 300-400, а с 1000 км расстояния. а ударная волна напротив из-за разреженности воздуха на больших высотах оказалась бы чрезвычайно слабой. Радиальный вывал леса и прочие явления, характерные для низковысотных ядерных воздушных взрывов, говорят об обратном. — Понятно, Нина Викторовна, — кивнул император. — Так значит, исходя из ваших слов, это не Тунгусский метеорит врезался в землю? она догнала его на орбите и сбила, так сказать, совершив космическое дорожно-транспортное происшествие. — Да, именно так, — ответила генерал Антонова. Этим обстоятельством объясняется как относительно небольшая скорость падения Тунгусского метеорита, так и предшествовавшие ему явления, необъяснимые никаким другим способом. — Да я с вами не спорю, — кивнул Михаил. «Почти. Я тоже понимаю, что очень небольшое изменение начальных условий может вызвать значительные изменения в траектории. Но не получится ли так, что в результате таких изменений наш метеор просто пролетит мимо Земли или, напротив, ударит в какой-нибудь крупный город, например, Лондон, Париж, Берлин или Санкт-Петербург? Хотя это вряд ли». Ведь, как я понимаю, там, в вашем прошлом, он ударился об атмосферу под очень острым углом и долго тормозил в ее верхних слоях. Сто верст выше, он пролетает мимо Земли. Сто верст ниже, и взрыв происходит на гораздо более заселенной территории, где-нибудь в районе Владивостока, Хабаровска или Харбина. Ведь так? Это далеко не все вопросы, — неожиданно сказал адмирал Ларионов. Есть предположение, что данное космическое тело еще 27 июня почти пролетело мимо Земли на скорости, превышающей вторую космическую, но зацепилось за край атмосферы и перешло на чрезвычайно вытянутую орбиту, нижняя часть которой снова касалась атмосферы. Если это случилось над Северным Ледовитым океаном, то наблюдать это явление было банально некому. Одновременно тунгусский метеороид лишился всего запаса, налипшей на его поверхности космической пыли, что вызвало те самые удивившие мир метеорологические явления. А уже на втором своем обороте космический бродяга зарылся в атмосферу глубже, чем это было полезно для его здоровья, и окончательно финишировал над Сибирской тайгой. Гол! — Да, Виктор Сергеевич, — покачал головой император, — умеете вы приободрить. Даже поручику синих хиросир понятно, что описанное вами явление — это та еще русская рулетка, именуемая конус рассеивания. При таком сценарии вероятность, что все пройдет, как в прошлый раз, не одна треть, а какие-нибудь жалкие три процента. Хорошо еще, если ваше космическое тело рванет где-нибудь над новой землей, на первом проходе, зарывшись в атмосферу глубже, чем это разрешено, или же вовсе пролетит мимо. Так ведь оно и в самом деле может упасть в самом непредсказуемом месте и поубивать при этом кучу народу. И виноват в этом окажется государь-император Всероссийский Михаил II, который не предупредил человечество о грядущем апокалипсисе. «В любом случае, — сказал генерал Бережной, — прежде чем предупреждать, надо хотя бы знать о чем. А у нас пока кроме предположений ровным счетом ничего нет. С военно-политическими вопросами мы, если что, справимся и без Тунгусского дива. А прежде чем приступить к предотвращению последствий, 50-мегатонного взрыва в людной местности, надо хотя бы обнаружить потенциального нарушителя спокойствия, провести его идентификацию и определить предполагаемый район падения. В конце концов, 80% земной поверхности занимает моря и океаны, а более 60% суши практически необитаемы. И если взрыв произойдет над песками Сахары, джунглями Амазонки или просторами одного из четырех океанов, то пострадавших вряд ли будет больше, чем в нашей истории. А если при этом местность взрыва будет безлюдной, но пролет метеороида господа европейцы смогут наблюдать прямо из портера, то результат выйдет еще интересней. Но это уже как получится, ведь мы сами не способны повлиять на эти события. А посему делать, что должно, и да случится, что суждено. — Ну, вот это уже легче, — немного повеселел Михаил. — Спасибо вам, Вячеслав Николаевич. Вы меня действительно утешили. А Вы, Нина Викторовна, осведомляете меня обо всех известиях в данном вопросе. и без всяких там математических формул, простым русским языком. В конце концов, мы должны знать, к чему готовиться. Но все равно вести такие разговоры на ночь глядя не рекомендуется. А то приснится потом такое, что и вовсе не проснешься. Пожалуй, по рюмочке Жуставского нам не повредит. А потом спать -с. Завтра будет тяжелый день.